Глава тридцатая. Цветок. Напряжение вызвало жажду, и Джимми остро осознал, что вокруг нет пригодной для питья воды. На том, что оставалось во фляжке, он продержится, быть может, неделю. Но, собственно, зачем? Лучшие умы Земли вскоре станут биться над проблемой Джимми. Капитана Нортона, вне всякого сомнения, забросают проектами. Но сам он, как не тщился не мог найти способа спуститься по срезу полукилометрового утеса. Даже будь у него веревка такой длины, к чему ее привязать? И все-таки глупо и не по-мужски сдаваться без борьбы. Всякая возможная помощь может прийти только со стороны моря, и он будет двигаться в ту сторону, а попутно делать свое дело, словно ничего не случилось». Ведь никто и никогда больше не увидит и не сфотографирует территорию, по которой ему предстоит пройти, и одно это уже гарантирует ему память в веках. Он, конечно, предпочел бы иные, прижизненные блага, но уж лучше посмертная слава, чем вообще ничего». Если бы он мог летать, как погибшая стрекоза, от моря его сейчас отделяло бы всего три километра, но подойти к морю по прямой – задача вряд ли выполнимая. Некоторые участки впереди представляют собой слишком серьезные препятствия. Однако маршрутов в его распоряжении сколько угодно, и Джимми мог в любой момент окинуть их взглядом. Вот они, расчерчены перед ним, как на гигантской карте, с обеих сторон уходящие ввысь и вдаль». Времени ему не занимать, и начнет он с самого интересного, даже если это уведет его от кратчайшего пути. Примерно в километре вправо простирался квадрат, сверкающий так, будто его усыпали осколками стекла или драгоценными камнями. Мысль о последних, пожалуй, и подстегнула Джимми. Даже приговоренный к смерти не может не проявить известного интереса к тысячам квадратных метров драгоценностей. Впрочем, он не слишком огорчился, выяснив, что заманчивый блеск создают всего-навсего кристаллы кварца. Зато клетка рядом оказалась намного примечательнее. Её сплошь покрывали пустотелые металлические колонны, расположенные без всякого видимого порядка, но очень близко друг к другу. Высоты они были самой различной. Одни не достигали и метра, другие вытянулись с трёхэтажный дом. Пройти между ними нечего было и надеяться. Не всякий танк смог бы продраться сквозь эти заросли труб. Двигаясь между квадратом, покрытым кристаллами, и квадратом с колоннами, Джимми вышел на перекресток. Теперь квадрат по правую руку напоминал ковер или гобелен из пряжи. Джимми попытался оторвать хотя бы ниточку, но не сумел. По левую руку располагалась мозаика из шестигранных плиток, плотно пригнанных друг к другу. Она казалась бы монолитной, не окрасть рамани плитки во все цвета радуги. Джимми потратил немало времени в поисках двух сопредельных плиток одного цвета, хотел узнать, различимы ли границы между ними, но не нашел ни одного случая подобной небрежности. Передавая панораму перекрестка, он пожаловался группе наблюдения. «Ну, а вы-то хоть что-нибудь понимаете? У меня чувство, словно я заперт в гигантском лабиринте. Или это Раманская картинная галерея?» «Мы озадачены не меньше твоего, Джимми. Пока что мы не замечали, чтобы Рамы не интересовались искусством. Но не будем спешить с выводами. Подождем, понаблюдаем еще». Квадраты, лежащие за следующим перекрестком, ничего не прояснили. Один был совершенно пуст, жесткая гладкая поверхность безликого серого цвета. Второй заполнен мягким губчатым веществом, усеянным миллионами и миллионами крошечных пор. Джимми попробовал его ногой, и вещество тут же омерзительно колыхнулось. На очередном перекрестке его поджидало нечто поразительно похожее на вспаханное поле, с бороздами одинаковой метровой глубины, а материал, по которому они шли, имел насечки наподобие напильника или рашпиля. Но он не обратил особого внимания на этот квадрат, потому что квадрат рядом дразнил воображение, как ни один из предыдущих. Наконец-то он встретил нечто доступное пониманию и вместе с тем вызывающее нешуточное беспокойство. Этот квадрат был обнесен забором настолько заурядным, что на земле джими не удостоил бы его повторным взглядом. Метрах в пяти друг от друга стояли столбики, очевидно металлические, а между ними тянулись шесть рядов туго натянутой проволоки. За первым забором следовал второй, двойник первого, а дальше и третий. Новый типичный образчик надежности по Рамонски, чтобы не содержали в этом загоне, оно ни при каких обстоятельствах не вырвалось бы на свободу. Входа вообще не было, никаких ворот, которые можно распахнуть, чтобы ввести животное или животных, предполагаемых узников. Зато в центре квадрата темнела дыра, копия коперника, только сильно уменьшенная. Даже при других обстоятельствах Джимми, вероятно, не колебался бы, а сейчас ему просто нечего было терять. Он быстро перемахнул через все три забора, подошел к дыре и заглянул в нее. Не в пример Копернику этот колодец достигал в глубину лишь пятидесяти метров. На дне виднелись жерла трех тоннелей, достаточно широких, чтобы пропустить слона. И все. Присмотревшись, Джимми решил, что вся конструкция может означать только одно – дно колодца представляет собой подъемник. Но для кого предназначен этот подъемник, он наверняка не узнает никогда, хотя нетрудно догадаться, что кто-то очень велик и, похоже, очень опасен. За последующие 3-4 часа он прошагал параллельно берегу моря более 10 километров. И клетки шахматной доски начали сливаться в его сознании. Были квадраты от края до края накрытые ячейчатым проволочным тентом, словно гигантские вольеры для птиц. Попадались и другие, напоминающие застывшие озера со вмёршими в лёд водоворотами. Осторожно потрогав лёд, Джимми убедился, что он чрезвычайно прочен. А один квадрат был совершенно черным, черным настолько, что цвет уже не воспринимался глазом, и только осязание доказывало, что пространство заполнено веществом. И, наконец, вновь встретился вариант, доступный разумению. Вытянувшись одно за другим, к югу простирались, другого слова не подобрать, поля. Будто Джимми очутился на какой-то экспериментальной земной ферме. Перед ним, квадрат за квадратом, лежала ровная, хорошо взрыхленная почва, первая, какую ему довелось увидеть среди металлических пейзажей рамы. Огромные поля были девственными, безжизненными, и стомившимися по зерну, которого никогда не питали. Джимми искренне удивился. «Зачем они?» Ведь не может же быть, чтобы рамони, достигшие таких высот развития, всерьез интересовались агротехникой. Даже на земле сельское хозяйство являлось теперь не более чем хобби, да еще служило поставщиком некоторых дорогих экзотических продуктов. Но он мог поклясться, что это именно фермы, и при том старательно подготовленные к севу. Никогда и нигде не встречал Джимми почвы столь чистой на вид, каждый квадрат был накрыт упругой пленкой прозрачного пластика. Он попытался прорезать пленку и добыть образец почвы, но его нож лишь оставил на пленке чуть заметный след. Дальше вглубь еще и еще тянулись поля, и на многих из них красовались сложные конструкции из прутьев и проволоки, предназначенные, видимо, для поддержки вьющихся растений. Выглядели эти конструкции унылыми и заброшенными, как деревья без листьев в середине зимы. И правда, поля познали действительно долгую жестокую зиму, и выпавшие им сейчас немногие недели света и тепла были только краткой передышкой перед новым ее приходом. Джимми и сам не понял, что заставило его вдруг остановиться и пристально вглядеться в уходящие на юг металлические дебри. Наверное, его мозг продолжал подсознательно отмечать все, что происходит вокруг. Именно мозг скомандовал «стоп», когда в фантастически враждебном окружении появилось нечто окончательно невозможное. За четверть километра от Джимми в глубине проволочных шпалер сверкала одинокая цветная искорка. Она была так мала и неприметна, так неразличимо далека, что на земле никто не обратил бы на нее внимания. И тем не менее, одной из причин, по которым он вообще заметил эту искорку, было без сомнения то, что она напоминала о земле. Он не сообщал ни слова группе наблюдений до тех пор, пока не убедился, что не ошибается и не принимает желаемое за действительное. Только когда до цели остались буквально считанные метры, он, наконец, поверил, что жизнь, настоящая, неоспоримая жизнь, все-таки сумела прорваться в бесплодный, асептический мир Рамы. Здесь, на задворках южного континента, в гордом одиночестве, рос прекрасный цветок. Приблизившись, Джимми понял со всей очевидностью, что в расчеты Раман вкралась нечаянная ошибка. В оболочке, защищавшей квадрат от проникновения непрошных форм жизни, образовалась дыра и сквозь нее пробился зеленый стебель толщиной с мизинец, обвивший одну из шпалерных стоек. На метровой высоте стебель взрывался букетом синеватых листьев, очень похожих на перья. Джимми не видел таких ни у одного из знакомых растений, а на уровне глаз стебель венчало то, что лейтенант поначалу принял за один цветок. Теперь он рассмотрел без особого удивления, что на самом деле это три цветка, плотно прильнувших друг к другу. И лепестки были вовсе не лепестки, а ярко окрашенные трубки сантиметров по пять длиной. В каждом соцветии их насчитывалось не меньше пятидесяти, и они переливались такой металлической синевой, амарантом и зеленью, что напоминали скорее уж крылья бабочки, чем подданных растительного царства. Познания Джимми в ботанике равнялись практически нулю, но и он был озадачен полным отсутствием чего-либо похожего на тычинки и пестики. Ему даже пришло в голову, что сходство с земными цветами не более чем совпадение. Может статься перед ним дальний родственник колонии полипов? Так или иначе, строение цветка вроде бы подразумевало существование мелких летающих насекомых, хотя оставалось неясным, зачем они нужны растению, то ли для опыления, то ли в качестве пищи. Но какое это в сущности имело значение? Каким бы ни оказалось строго научное определение для Джимми, это был просто цветок. Неизъяснимое чудо, распустившееся вопреки всем ухищрениям Раман. цветок напомнил юному пилоту о том, чего он, вероятно, никогда уже не увидит. И Джимми твердо решил завладеть им. Легко решить, труднее выполнить. До цветка оставалось более десяти метров, и на этих метрах располагалась решетчатая конструкция из тонких прутьев. Получалось как бы череда полых кубиков со стороной около сорока сантиметров, а то и меньше. Не будь Джимми худым и гибким, он не летал бы на аэропедах, и проползти сквозь перекрестие решетки ему удастся. А вот выбраться назад – другое дело. Развернуться в ее тенетах немыслимо – Так что возвращаться придется задним ходом. Группа наблюдения пришла в восхищение, когда он описал цветок и заснял его во всех возможных ракурсах. Никто не возразил, и когда он сообщил «Полезу сорву!» Он и не ожидал возражений. Жизнь его теперь всецело принадлежала ему самому. Он был в праве распорядиться ею, как заблагорассудится. Он снял с себя всю одежду, ухватился за гладкие металлические прутья и принялся ужом ввинчиваться между ними. Со всех сторон его сжали тугие тиски. Он чувствовал себя словно арестант, протискивающийся сквозь решетку в оконце камеры. Забравшись в чистокол с ногами, он сделал попытку сдвинуться назад, просто ради того, чтобы проверить, реально ли это. Да, движение назад было намного сложнее. Приходилось не подтягиваться на вытянутых руках, а отталкиваться ими. Сложнее, однако, отнюдь не невозможно. Джимми был человеком порыва, человеком действия, никак не склонным к самоанализу. Извиваясь в тесном строе прутьев, он не тратил времени на раздумья о том, что толкнуло его на столь донкихотский поступок. До сих пор он совершенно не интересовался цветами, а сейчас тратил остатки сил в погоне за одним единственным цветком. Разумеется, этот цветок был уникальным, представлял собой неизмеримую научную ценность. Но, если разобраться, Джим рвался к нему только потому, что цветок напоминал о живой природе, о родной планете. Тем не менее, когда осталось лишь протянуть руку, чтобы коснуться его, Джимми внезапно испытал приступ неуверенности, ведь цветок был наверняка единственным во всем исполинском пространстве рамы. Вправе он, Джимми, сорвать его? Если бы лейтенант стал искать оправданий, он утешил бы себя мыслью, что сами рамани в своих планах не предусматривали этого цветка. Частейшая игра случая, которая совершилась, к тому же, на тысячелетия позже или на тысячелетия раньше, чем нужно. Но Джимми не искал оправданий. Колебания его оказались мимолетными. Он протянул руку, сжал стебель и рванул на себя. Цветок подался довольно легко. Джимми сорвал еще парочку листьев, а затем медленно пополз сквозь решетку назад. Одна рука у него теперь была занята, это еще более осложняло задачу. Двигаться стало не только трудно, но и больно, и он вскоре приостановился, чтобы передохнуть. Именно тогда он и заметил, что листья перья начали съеживаться, а обезглавленный стебель медленно раскручивался со шпалер. Не то зачарованный, не то испуганный, Джимми понял, что растение постепенно уходит в почву, как смертельно раненая змея, заползающая обратно в нору. «Я убил красоту», — упрекнул себя Джимми, но в конце концов Рама посягнул на его собственную жизнь, и сейчас он лишь взял то, что принадлежало ему по праву.